Два киберремонтика тащат через прихожую тяжелый ящик. Иду за ними. Сейчас они столкнутся с нестандартной ситуацией. Тут и посмотрю, на что у них мозгов хватит. Вышли на балкон, обнаружили пропасть. Проехали по краю, туда, сюда, повертели головами. Полезли в свой ящик. Прилаживают на брюшко какую-то гусеницу с присосками. Ненадежно выглядит. Надо проверить. «Стойте! Покажите, как умеете лазить вот по этой стенке!» Так и есть. Один ссыпался с полутора метров, второй, правда, дополз до потолка, и там висит. Объясняю основную идею альпинистской страховки. Кибер достает из своего ящика трос, сварочные пистолеты и какие-то железяки, гоняя их по стенке вверх-вниз раз в десять. Стенка становится похожа на ежика, вся в крюках. Крюки вплавлены в камень. Не выдернуть. Вешалка. Наконец, отправляю команду на штурм вершины. Нам с Лирой пора обедать и заниматься. Лира учится бесшумно и незаметно перемещаться, как ниндзя. Бесшумно у нее получается, а вот незаметно не очень. Все время забывает про свою тень и про отражение в зеркальных поверхностях. Потом урок логического мышления. Задача простая помнить все новое что видела за день и не торопясь рассортировать на понятное и непонятное потом разобраться с непонятным и все это вслух иначе как не контролировать процесс кстати это очень интересно